Эрих Фром, часть 2. О человеческой деструктивности. Психология нацизма. При обсуждении психологии нацизма в первую очередь нужно рассмотреть предварительный вопрос – важность психологических факторов в понимании нацизма. В научном и еще более в популярном мнении часто бывают представлены две противоположные точки зрения – Во-первых, что психология не дает объяснения такому экономическому и политическому феномену, как фашизм. Во-вторых, что фашизм, по сути, психологическая проблема. Первый подход видит в нацизме следствие исключительно экономической динамики, экспансионистских тенденций немецкого империализма или исключительно политический феномен – захват власти над государством одной политической партией – поддержанный промышленниками и землевладельцами-юнкерами. Короче говоря, победа нацизма рассматривается как результат обмана со стороны меньшинства и принуждения большинства населения. Второй подход гласит, что нацизм можно объяснить только в терминах психологии или, скорее, психопатологии Гитлер рассматривается как «безумец» или «невротик», а его последователи – как в равной мере безумные или психически неуравновешенные люди. В соответствии с таким объяснением, как считает Мамфорд, истинные источники нацизма следует искать в человеческой душе, а не в экономике. Он продолжает. Всепоглощающая гордыня, наслаждение жестокостью, невротический распад. Именно в этом, а не в Версальском договоре или некомпетентности Веймарской Республики, лежит объяснение фашизма. По нашему мнению, ни одно из этих объяснений, упорно-политические и экономические факторы и исключение факторов психологических или виза верса, не является корректным. Нацизм представляет собой психологическую проблему, но сами психологические факторы следует понимать как определяемые факторами социоэкономическими. Нацизм является экономической и политической проблемой, Но власть, которую он обрел над целым народом, можно понять только на основе психологии. В этой главе мы и будем заниматься психологическим аспектом нацизма, его человеческим основанием. Это ставит перед нами две проблемы – структуру характера тех людей, для которых он оказался привлекательным, и психологические характеристики идеологии, сделавшие нацизм столь эффективным инструментом воздействия на этих самых людей. При рассмотрении психологического базиса успеха нацизма сразу же нужно провести дифференциацию. Одна часть населения склонилась перед нацистским режимом без сильного сопротивления, но и без обожания нацистской идеологии и политической практики. Другую часть новая идеология сильно привлекала. Эти люди были фанатично преданы тем, кто ее пропагандировал. Первая группа состояла в основном из рабочих, либеральной буржуазии и католиков. Несмотря на прекрасную организацию, особенно в рядах рабочего класса, эти люди, хотя и постоянно враждебные нацизму с момента его прихода к власти в 1933 году, не проявляли внутреннего сопротивления, как можно было бы ожидать на основании их политических убеждений. Их воля к противодействию довольно быстро иссякла, и с тех пор они не представляли угрозы режиму, за исключением, конечно, незначительного меньшинства, героически боровшегося с нацизмом все последующие годы. Психологически такая готовность подчиниться нацистскому режиму представляется по большей части следствием состояния внутренней усталости и безнадежности, которые, как будет показано в следующей главе, характерны для индивидов в настоящее время в демократических странах. В Германии имело место одно дополнительное обстоятельство – касавшееся рабочего класса, поражение, которое он потерпел после первых побед в революции 1918 года. В послевоенный период рабочий класс вошел с сильными надеждами на наступление социализма или, по крайней мере, несомненное улучшение его политического, экономического и социального положения. Однако, каковы бы ни были причины, последовал непрерывный ряд поражений вызвавший полное разочарование. К началу 1930-х годов плоды тех первоначальных побед были почти полностью утрачены. Результатом этого стало глубокое чувство смирения, разочарование в вождях, сомнения в ценности любой политической организации и политической активности. Они все еще оставались членами своих партий, и осознанно продолжали верить в свои политические доктрины. Но глубоко внутри многие отказались от всяких надежд на эффективность политической деятельности. Дополнительный стимул для лояльности нацистскому правительству со стороны большинства населения начал действовать после прихода к власти Гитлера. В его руках была теперь политическая власть, и для миллионов немцев правительство Гитлера стало идентичным с Германией. Бороться с ним означало отгородиться от сообщества немцев. Когда остальные политические партии были распущены, и нацистская партия стала Германией, оппозиция ей означала оппозицию Германии. Представляется, что для среднего человека нет ничего более мучительного, чем чувство отстранения от большей группы. Как бы гражданин не отвергал принципы нацизма, Если ему приходилось выбирать между одиночеством и чувством принадлежности к Германии, большинство выбирало именно последнее. Можно наблюдать множество примеров того, как человек, не будучи нацистом, защищает нацизм от критики иностранцев, потому что считает, что нападки на нацизм – это нападки на Германию. Страх одиночества и относительно слабые моральные принципы помогают любой партии завоевать лояльность большей части населения, как только партия захватывает власть в государстве. Эти соображения приводят к аксиоме, важной для понимания проблем политической пропаганды. Любые нападки на Германию как таковую, любая недоброжелательная пропаганда, касающаяся германцев, вроде клички гунны, символа последней войны, только усиливает лояльность тех, кто еще не полностью отождествляет себя с нацистской системой. Эта проблема, впрочем, может быть полностью решена не умелой пропагандой, а победой основополагающей истины во всех странах. Этические принципы выше существования нации. Придерживаясь этих принципов, индивид присоединяется к сообществу всех, кто разделяет, разделял в прошлом и будет разделять в будущем это убеждение. По контрасту с негативным или безропотным отношением рабочего класса, И либеральной и католической буржуазии, нацистская идеология была с энтузиазмом принята низами среднего класса – мелкими лавочниками, ремесленниками и белыми воротничками. Представители старшего поколения среди них являлись более пассивной массой. Активными борцами были их сыновья и дочери. Для них нацистская идеология – дух слепого подчинения вождю, ненависть к расовым жажда завоеваний и влавствования, возвеличивания германского народа и норгической расы обладали чрезвычайной эмоциональной привлекательностью. И именно это сделало их ярыми почитателями нацистского режима и борцами за его цели. Ответ на вопрос о том, почему нацистская идеология оказалась столь привлекательной для низов среднего класса, следует искать в социальном характере этой группы населения который очень отличался от настроений рабочего класса, верхушки среднего класса, высших классов и знати. Определенные черты характера были свойственны низам среднего класса на протяжении всей их истории. Любовь к сильным, ненависть к слабым, ограниченность, недоброжелательство, скупость как в чувствах, так и в деньгах и, в первую очередь, аскетизм. Их представления о жизни отличались узостью. Они с подозрением и ненавистью относились к незнакомцам, с завистью и любопытством к соседям, рационализируя зависть как моральное осуждение. Вся их жизнь подчинялась принципу скудости, как в экономическом, так и в психологическом плане. Говоря о социальном характере нижнего среднего класса, Не следует думать, что такая структура характера не была свойственна рабочему классу тоже. Она была типична для низов среднего класса, в то время как лишь немногие рабочие обладали столь же отчетливо выраженной такой структурой характера. Некоторые более расплывчатые черты, повышенное уважение к власти, бережливость были свойственны и большинству представителей рабочего класса тоже. С другой стороны, представляется, что многие белые воротнички, возможно, большинство, скорее напоминали по структуре характера рабочих, особенно тех, кто был занят на крупных заводах, чем старый средний класс, которому подъем монополистического капитализма нес угрозу, а не процветание. Хотя, несомненно, социальный характер низов среднего класса сложился задолго до войны 1914 года. Верно также и то, что послевоенная ситуация усилила именно те его черты, которые находили особенный отклик в нацистской идеологии, стремление к подчинению и жажду власти. В годы предшествовавшие немецкой революции 1918 года экономическое положение этой категории населения, мелких независимых предпринимателей и ремесленников ухудшилось. Однако не было отчаянным, Существовал ряд факторов, делающих его стабильным. Авторитет монархии не подвергался сомнению. Опираясь на нее и идентифицируя с ней, представитель низов среднего класса обретал чувство уверенности и нарциссической гордости. Столь же незыблем был авторитет религии и традиционной морали. Роль семьи как надежного убежища от угроз враждебного мира по-прежнему была велика. Индивид чувствовал, что принадлежит к стабильной социальной и культурной системе, в которой занимает вполне определенное место. Его подчинение и лояльность существующей власти являлись удовлетворительным разрешением его мазохистских устремлений. Однако он не доходил до крайностей в подчинении чужой воле и сохранял чувство значительности собственной личности. Недостаток его уверенности в себе и агрессивности – компенсировался силой власти, которой он подчинялся. Короче говоря, его экономическое положение было еще достаточно прочным, чтобы давать ему ощущение гордости за себя и относительной безопасности, а власть, которой он подчинялся, была достаточно сильна, чтобы обеспечить ему дополнительную уверенность, если ее не давало его собственное положение. В послевоенный период ситуация значительно изменилась, Главным было ускорение экономического упадка старого среднего класса. Этот процесс усиливался инфляцией, достигшей к 1923 году своего максимума и почти полностью исчерпавшей финансы, накопленные за многие годы труда. Хотя в 1924-1928 годах Было достигнуто экономическое улучшение, и низы среднего класса стали испытывать новые надежды. Эти успехи были сведены на нет депрессии, начавшейся в 1929 году. Как и во времена инфляции, средний класс, зажатый между рабочими и верхушкой общества, оказался самой беззащитный и в наибольшей степени пострадавшей группой населения. Помимо этих экономических факторов были и психологические, отягощавшие ситуацию. Одним из них было поражение в войне и падение монархии. Если монархия и государство были мощной скалой, на которой, психологически говоря, мелкий буржуа строил свое существование, то их крушение разрушило основу его жизни. Если кайзера можно было подвергать публичному осмеянию, если на офицеров можно было нападать, Если государство должно было измениться и терпеть красных агитаторов в качестве министров, а Шорник сделался президентом, на что мог полагаться маленький человек? Он ведь отождествлял себя со всеми этими институтами как подчиненный. А теперь, когда они исчезли, куда ему идти? Инфляция тоже играла и экономическую, и психологическую роль. Она нанесла смертельный удар по принципу бережливости, как и по авторитету государства. Если сбережения, на которые ушло много лет, ради которых приходилось жертвовать столькими маленькими удовольствиями, могли быть утрачены не по своей вине, какой смысл вообще копить? Если государство могло нарушить свои обещания, напечатанные на банкнотах и векселях, чьим обещаниям можно теперь верить? После войны быстро ухудшалось не только экономическое положение низов среднего класса, но и их общественный престиж. До войны мелкий буржуа мог чувствовать свое превосходство над рабочим. После революции престиж рабочего класса вырос, а престиж низов среднего класса относительно понизился. Больше не на кого было смотреть сверху вниз, и эта привилегия всегда была самым дорогим достоянием мелких торговцев и им подобных. В дополнение ко всему этому последний оплот безопасности среднего класса, семья, тоже понес урон. Послевоенное развитие в Германии, возможно, больше, чем в других странах, привело к падению авторитета отца семейства и прежней морали. Молодое поколение делало, что хочет и больше не интересовалось тем, одобряют его поведение родители или нет. Причины такого развития событий слишком многочисленны, чтобы здесь обсуждать их детально. Я укажу только на несколько. Упадок прежних социальных символов, таких как монархия и государство, повлиял на роль индивидуальных авторитетов – родителей. Если уж те представители власти, которых нужно было почитать с точки зрения родителей, оказались такими слабыми, то родители утратили престиж и авторитет. И еще одним фактором послужило то, что изменившиеся условия, особенно инфляция – Привели старшее поколение в растерянность и показали, что оно менее приспособлено к новой ситуации, чем более хваткая молодежь. Таким образом, молодое поколение стало чувствовать превосходство над старшими и перестало принимать их поучение всерьез. Более того, экономический упадок среднего класса лишил родителей их экономической роли гарантов будущего своих детей. Старшее поколение низов среднего класса Испытывала все большую горечь и возмущение, но проявляла их пассивно. Молодое поколение рвалось к действиям. Его экономическое положение ухудшало то обстоятельство, что базис независимого экономического положения, каким располагали родители, был утрачен. Рынок труда оказался переполнен. И шанс заработать на жизнь для врача или адвоката стал невелик. Те, кто сражался на войне, чувствовали, что им прочитается больше, чем то, что они на самом деле получали. Особенно это касалось молодых офицеров, которые за годы участия в военных действиях привыкли командовать и считали естественным обладать властью. Они не могли примириться с ролью клерков или камевояжеров. Возрастающая социальная фрустрация вела проекции – ставший важным источником национал-социализма. Вместо осознания собственной экономической и социальной судьбы представители старого среднего класса стали думать о себе в терминах «нации». Национальное поражение и Версальский договор сделались символами, подменившими истинную социальную фрустрацию. Часто говорится, что обращение с Германией стран, победивших в 1918 году, было одной из главных причин подъема нацизма. Это утверждение требует ограничительного толкования. Большинство немцев чувствовали, что мирный договор несправедлив. Однако, если средний класс ответил на него острой озлобленностью, рабочий класс воспринял Версальский договор с гораздо меньшим ожесточением. Пролетариат был враждебен прежнему режиму, и проигрыш в войне означал для него поражение этого режима. Рабочие чувствовали, что сражались мужественно и не видели причин стыдиться себя. С другой стороны, победа революции, ставшая возможной только в результате военного поражения монархии, принесла им экономический, политический и человеческий выигрыш. Питательной средой для возмущения Версалем были низы среднего класса. Националистические страсти стали рационализацией заменявший социальную неполноценность неполноценностью национальной. Такая проекция совершенно явно видна на примере личностного развития Гитлера. Он был типичным представителем нижнего среднего класса, никем, не имевшим шансов на успех или на будущее. Он очень остро чувствовал свое положение от чипенца. В «Майн он часто говорит о том, что в молодости он был никто, безвестный человек. Однако, хотя таково было следствие его собственного общественного положения, благодаря рационализации он видел в этом национальный символ. Родившись за пределами рейха, он чувствовал себя изгоем не столько в социальном отношении, сколько в национальном, и великий германский рейх, которому могли припасть все его сыновья, стал для него символом социального престижа и надежности. Свойственные старому среднему классу чувство бессилия, тревоги, изоляции от социальной общности и порождаемая этой ситуацией разрушительность были не единственным психологическим источником нацизма. Крестьяне возмущались горожанами-кредиторами, у которых они были в долгу, в то время как рабочие чувствовали глубокое разочарование и обескураженность. После первых побед в 1918 году началось постоянное политическое отступление, а их вожди утратили всякую стратегическую инициативу. Огромное большинство населения было охвачено чувством личной незначительности и бессилия, которое мы описывали как типичное явление для монополистического капитализма в целом. Эти психологические условия не были причиной нацизма, Они создавали его человеческую основу, без которой он не смог бы развиться. Но любой анализ феномена подъема и победы нацизма в целом должен касаться, помимо психологических, строго экономических и политических условий. Учитывая наличие литературы, в которой рассматривается этот аспект, а также специфические цели этой книги, нет нужды обсуждать эти экономические и политические реалии. Впрочем, читателю следует напомнить о роли, которую в становлении нацизма играли представители крупной промышленности и полуразорившегося юнкерства. Без их поддержки, которая окоренилась в их понимании собственных экономических интересов гораздо больше, чем в психологических факторах, Гитлер никогда не смог бы победить. Этому классу собственников противостоял парламент, в котором 40% депутатов были социалистами и коммунистами, представлявшими группы населения, недовольные существующей социальной системой, и нацистами во все большем числе, которые тоже представляли класс, резко оппозиционный наиболее влиятельным представителем немецкого капитализма. Парламент, в котором таким образом большинство депутатов разделяли взгляды, направленные против экономических интересов последних, представлялся им опасным. Они утверждали, что демократия не работает. На самом деле, можно было бы сказать, что демократия работала слишком хорошо. Парламент довольно адекватно представлял интересы разных групп населения Германии. И именно по этой причине парламентская система не могла больше удовлетворять потребность в сохранении привилегии крупных промышленников и полуфеодальных землевладельцев. Представители этих привилегированных групп ожидали, что нацизм направит эмоциональное негодование, угрожающее им, в другое русло, и в то же время заставит нацию служить их экономическим интересам. В целом они не разочаровались, хотя, конечно, в каких-то мелких деталях ошиблись. Гитлер и его бюрократия не были такими уж послушными инструментами в руках Тиссенов и крупов которым приходилось делиться властью с нацистской бюрократией и иногда подчиняться ей. Хотя нацизм оказался экономически губителен для всех остальных классов, интересы наиболее могущественных групп немецких промышленников он защищал. Нацистская система оказалась усовершенствованным вариантом довоенного немецкого империализма. Она преуспевала там, где монархия потерпела поражение. Впрочем, республика на самом деле не прервала развитие немецкого монополистического капитализма, а способствовала ему теми средствами, которые были в ее распоряжении. Существует один вопрос, которым зададутся многие читатели. Как можно согласовать утверждение, что психологической базой нацизма был старый средний класс, с утверждением, согласно которому нацистская система функционировала в интересах немецкого империализма. Ответ на этот вопрос в принципе тот же, что был данный вопрос, касающийся роли городского среднего класса в период подъема капитализма. В послевоенные годы именно среднему классу, особенно его низам, угрожал монополистический капитализм. Тревога и вызванная ею ненависть погрузили мелких буржуа в панику и наполнили их жаждой подчинения и одновременно господства над теми, кто был бессилен. Эти чувства были использованы совершенно другим классом для создания режима, который должен был обслуживать его интересы. Гитлер проявил себя как такой эффективный инструмент именно потому, что соединял в себе характеристики возмущенного, полного ненависти мелкого буржуа с которым низы среднего класса могли идентифицировать себя эмоционально и социально, с качествами оппортуниста, готового служить интересам германских промышленников и юнкеров. Изначально он позиционировал себя как мессию старого среднего класса, обещал разрушение крупных универмагов, конец владычеству банковского капитала и так далее. Дальнейшее совершенно ясно. Эти обещания никогда не были выполнены. Впрочем, это не имело значения. Нацизм никогда не обладал какими-либо подлинными политическими или экономическими принципами. Необходимо отчетливо понимать, что главным принципом нацизма был его радикальный оппортунизм. Имело значение только то, что сотни тысяч мелких буржуа, которые при нормальном развитии событий имели мало шансов заработать деньги или добиться власти. Теперь, как члены нацистской бюрократии, получили большую порцию богатства и престижа, которыми они заставили верхние классы с ними поделиться. Другие, не ставшие частью нацистской машины, получили рабочие места, отобранные у евреев и политических противников. Что же касается остальных, они не получили больше хлеба, но зато получили зрелища. Эмоциональное удовлетворение, доставляемое этими садистскими спектаклями и идеологией, дававшее им чувство превосходства над остальным человечеством, было способно компенсировать, по крайней мере на время, факт экономического и культурного обнищания. Как мы видели, определенные социоэкономические перемены, а именно упадок среднего класса и растущая сила монополистического капитала, оказали глубокое психологическое воздействие, Оно было усилено или систематизировано политической идеологией, как это имело место с идеологией религиозной в XVI веке. И вызванные таким образом психологические силы стали действовать в направлении противоположным истинным экономическим интересам этого класса. Нацизм возродил низы среднего класса психологически и одновременно принял участие в разрушении их прежнего социоэкономического положения. Он мобилизовал эмоциональную энергию, которая стала мощной силой в борьбе за экономические и политические цели немецкого империализма. На следующих страницах мы постараемся показать, что личность Гитлера, его учение и нацистская система в крайней форме выражали структуру характера, которую мы назвали авторитарной. Именно поэтому они оказались чрезвычайно привлекательными для тех групп населения, которые обладали более или менее той же структурой характера. Автобиография Гитлера служит превосходной иллюстрацией авторитарного характера и к тому же является самым представительным документом нацистской литературы. Поэтому я буду использовать ее как основной источник для анализа психологии нацизма. Суть авторитарного характера была описана как одновременное наличие садистских и мазохистских побуждений. Садизм проявляется в стремлении к неограниченной власти над другим человеком, более или менее смешанной с разрушительностью. Мазохизм рассматривается как нацеленный на растворение себя во всеобъемлющей могущественной силе и приобщение к ее власти и славе. И садистские, и мазохистские тенденции вызываются неспособностью отдельного индивида выстоять в одиночку, и потребностью в симбиотических отношениях для преодоления этого одиночества. Садистская жажда власти находит многочисленные выражение в «Майн камф». Она характеризует отношение Гитлера к немецкому народу, который он презирает и любит в типично садистской манере, как и своих политических противников, в адрес которых проявляет разрушительные элементы своего характера, являющиеся важным компонентом его садизма. Он говорит об удовлетворении, которое приносит массам доминирование. Чего они хотят, так это победа сильнейшего и уничтожение или безоговорочное подчинение слабейшего. Как женщина, которая скорее подчинится сильному мужчине, чем будет влавствовать над слабаком, так и массы любят властителя, а не просителя. Они внутренне более удовлетворены доктриной, которая провозглашает нетерпимость к сопернику, чем той, которая гарантирует либеральные свободы. Они часто не знают, что с ними делать, и с легкостью начинают чувствовать себя покинутыми. Они не понимают ни того, что их бесстыдно духовно терроризируют, ни возмутительного ограничения их человеческой свободы, потому что лживость этой доктрины до сих пор не доходит. Гитлер описывает подавление воли аудитории превосходящей силой оратора, как самый действенный аспект пропаганды. Он, не колебаясь, признает, что психическая усталость его слушателей – наиболее благоприятное условие их внушаемости. Обсуждая вопрос о том, какое время суток наиболее подходит для массового политического митинга, он говорит «Представляется, что утром и даже на протяжении дня Сила воли людей с величайшей энергией восстает против попытки покорить ее другой волей и склонить к мнению другого человека. Вечером же они с большей легкостью покоряются власти более сильной воли. Воистину, каждый такой митинг является схваткой двух противостоящих друг другу сил. Превосходящий ораторский талант, властной апостольской натуры, теперь легче покорит волю людей, которые естественным образом испытывают ослабление силы сопротивления, чем тех, кто все еще в полной мере владеет энергией своего ума и силой воли. Гитлер очень хорошо осознает условия, способствующие жажде подчинения, и дает прекрасное описание положения индивида, присутствующего на массовом митинге. Массовый митинг необходим хотя бы по той причине, что на нем индивид, становящийся приверженцем нового движения, чувствующий свое одиночество и боящийся его, впервые видит картину большей общности, чего-то дающего большинству людей чувство силы, обнадеживающего. Если он в первый раз вышел за порог своей маленькой мастерской или большого завода, где он чувствует себя ничтожным, попал на массовый митинг и теперь окружен тысячами и тысячами своих единомышленников, он подпадает под магическое влияние того, что мы называем массовым внушением в том же духе отзывается о массах еббельс люди ничего так не хотят как быть управляемыми достойно пишет он в своем романе михаэль для него они не больше чем камень для скульптора вождь и массы это не большая проблема чем художника краски в другой книге еббельс дает точное описание зависимости садиста от его объекта того каким слабым и пустым он чувствует себя если не ощущает своей власти над кем-то, и как такая власть дает ему новые силы. Вот отчет Геббельса о том, что с ним происходит. Иногда бываешь охвачен глубокой депрессией. Ее можно преодолеть, только снова оказавшись перед массами. Люди – источник нашей силы. Красноречивое описание той власти над людьми, которую нацисты называют руководящей ролью, дал вождь немецкого трудового фронта Лей. Обсуждая качества, требующиеся нацистскому лидеру и цели обучения таких вождей, он писал «Мы хотим знать, имеют ли эти люди волю руководить, быть повелителями, одним словом, править. Мы хотим господствовать и наслаждаться этим. Мы научим этих людей ездить верхом, чтобы дать им чувство абсолютной власти над живым существом». Тот же упор на власти присутствует в формулировке Гитлером «цели образования». Он говорит о том, что для ученика все обучение и развитие должны быть направлены на то, чтобы дать ему убеждение в абсолютном собственном превосходстве над другими. То обстоятельство, что в другом месте он утверждает, что мальчика следует научить терпеть несправедливость без возражений, больше не должно казаться читателю, по крайней мере, я на это надеюсь, странным. Такое противоречие типично для садомазохийских ментаний между жаждой власти и стремлением к подчинению. Желание влавствовать над массами есть то, что двигало элиту нацитских вождей. Как показывают переведенные выше цитаты, эта жажда власти иногда раскрывается с почти поразительной откровенностью. Иногда она высказывается в менее оскорбительной форме. Подчеркивается, что быть управляемыми именно то, что желают массы. Иногда необходимость польстить массам и тем самым скрыть Циничное презрение к ним приводит к таким уловкам. Говоря об инстинкте самосохранения, который для Гитлера, как мы увидим ниже, был более или менее идентичен со стремлением к власти, он утверждает, что у арийцев этот инстинкт достиг наиболее благородной формы, потому что ариец добровольно подчиняет свое эго жизни сообщества и, если потребуется, пожертвует им. В то время как вожди это те, кто в первую очередь наслаждается властью, массы вовсе не лишаются садистского удовлетворения. Расовые и политические меньшинства внутри Германии, а со временем и другие нации, описываемые как слабые и вырождающиеся, становятся объектами садизма, которым питаются массы. Пока Гитлер и его бюрократия наслаждались своей властью над немецким народом, Сам народ обучался наслаждаться властью над другими народами и стремиться к мировому господству. Гитлер, не колебаясь, говорит о мировом господстве как о собственной цели и цели своей партии. Он так высмеивает пацифизм. Действительно, идея пацифизма и гуманности, возможно, вполне хороша, после того, как человек высочайших стандартов завоюет и покорит мир до такой степени, что станет единственным господином земного шара. И еще. Государство, которое в эпоху расового вырождения посвящает себя заботе о своих лучших расовых элементов, однажды должно стать властелином мира. Обычно Гитлер пытается рационализировать и оправдать свою жажду власти. Основные оправдания таковы. Его доминирование над другими народами направлено к их собственному благу и к благу культуры всего мира. Стремление к власти коренится в вечных законах природы. И он выявляет эти законы и следует им. Он сам действует по приказу высшей силы, бога, судьбы, истории, природы. Его попытки властвовать только оборона от попыток других влавствовать над ним и над немецким народом. Он хочет только мира и свободы. Примером рационализации первого типа может служить следующий отрывок из «Mein Kampf». Если бы в своем историческом развитии немецкий народ обрел такое групповое единство, каким наслаждаются другие народы, то германский рейх был бы сегодня, возможно, хозяином планеты. Германское владычество над миром привело бы, заключает Гитлер, к миру, поддерживаемому не пальмовыми ветвями слезливых пацифистских профессиональных плакальщиц, но основанному победоносным мечом народоправителей – обнажающих меч на службы высшей культуры. В последующие годы уверение Гитлера в том, что его цель не только благоденствие Германии, но его действия совершаются в лучших интересах цивилизации в целом, стали хорошо знакомы каждому читателю газет. Вторая рационализация, согласно которой его жажда власти коренится в законах природы, более чем просто рационализация – Она также порождается стремлением подчиняться внешней силе, как это особенно выражено в грубой как это особенно выражено в грубой популяризации гитлером дарвинизма в инстинкте сохранения вида он видит первую причину формирования человеческих сообществ инстинкт самосохранения ведет к борьбе сильного за влавствование над слабым и со временем экономические за выживание наиболее приспособленного. Идентификация инстинкта самосохранения с властью над другими нашла особенно яркое выражение в выводе Гитлера о том, что первая культура человечества наверняка меньше зависела от одомашнивания животных, чем от использования неполноценных людей. Он распространяет собственный садизм на природу, которая является жестокой царицей мудрости, А ее закон сохранения связан с жестоким законом необходимости, по которому право на победу имеют лучшие и сильнейшие в этом мире. Интересно отметить, что в связи с этим вульгарным пониманием дравинизма социалист Гитлер защищает либеральные принципы неограниченной конкуренции. В полемике против кооперации между различными националистическими группами он говорит, Благодаря такой комбинации свободная игра энергии связывается, борьба за отбор лучших останавливается и, соответственно, необходимая окончательная победа самых здоровых и сильных навсегда предотвращается. В другом месте он говорит о свободной игре энергии как о мудрости жизни. Несомненно, теория Дарвина, как таковая, не была выражением чувств сада мазохистического характера. Напротив. Многим его последователям она давала надежду на дальнейшую эволюцию человечества в направлении более высоких уровней культуры. Для Гитлера же она была выражением и одновременно оправданием его собственного садизма. Он весьма наивно демонстрировал психологическую значимость, которую имела для него теория Дарвина. Когда он жил в Мюнхене, будучи все еще неизвестным человеком, он обычно просыпался в 5 часов утра. Он приобрел привычку кидать кусочки хлеба или сухие корки маленьким мышкам, которые жили в комнатке, и потом наблюдать, как эти милые зверьки весело возятся и дерутся за эти скромные лакомства. Эта игра была дарвиновской борьбой за существование на мельчайшем уровне. Для Гитлера это была мелкобуржуазная замена цирка римских цезарей и вступление к тому историческому цирку, который ему предстояло создать. Последняя рационализация – оправдание собственного садизма – заключалась в том, что Гитлер защищался от нападок других. Это находит многократное отражение в его писаниях. Он сам и немецкий народ всегда невиновны, а их враги – садистские изверги. Значительная часть этой пропаганды представляет собой намеренную осознанную ложь. Отчасти, впрочем, она отличалась той самой эмоциональной искренностью, которая свойственна параноидальным обвинениям. Функция таких обвинений всегда заключается в защите от изобличения собственного садизма или разрушительности. Они следуют формуле «это у вас садистские намерения, поэтому я не виновен». У Гитлера этот защитный механизм был максимально иррационален, поскольку он обвинял своих врагов именно в том, что совершенно откровенно признавал своей целью. Так он обвинял евреев, коммунистов, французов в тех самых вещах, которые, по его словам, были совершенно законной целью его действий. Он почти не заботился о том, чтобы прикрыть это противоречие рационализацией. Он обвинял евреев в том, что они призвали на Рейн африканские войска Франции с намерением уничтожить, благодаря неизбежному появлению полукровок, белую расу, и таким образом, в свою очередь, подняться до положения господ. Должно быть, Гитлер заметил противоречие в том, что упрекал других в намерениях, которые провозглашал самой благородной целью собственной расы, поскольку пытался рационализировать это противоречие, упрекая евреев в отсутствии у них инстинкта самосохранения, того идеалистического характера, который следовало видеть в арийском стремлении к господству. Подобные же обвинения были выдвинуты против французов. Гитлер винил их в желании удушить Германию и лишить ее силы. Используя это обвинение как аргумент в пользу противодействия французскому стремлению к европейской гегемонии, Гитлер признавался, что действовал бы, как Климонцо, окажись он на его месте. Коммунисты обвинялись в жестокости, а успех марксизма приписывался политической воли и безжалостности активистов. В то же время Гитлер заявлял, чего не хватает Германии, так это тесного сотрудничества жестокой силы и изобретательных политических замыслов. Чешский кризис 1938 года и начавшаяся война принесли много примеров такого же рода. Не было ни единого проявления нацистского притеснения, которое не было бы объяснено как защита против притеснений других можножно счесть что эти обвинения были всего лишь фальсификациями и не обладали параноидальной искренностью которой были окрашены обвинения против евреев и французов они тем не менее обладали пропагандистской ценностью и часть населения в особенности низы среднего класса восприимчивые к таким параноидным обвинениям верили им в силу собственной структуры характера презрение гитлера к слабым Делается особенно заметным, когда он говорит о народах, политические цели которых – борьба за национальную свободу, были сходны с высказывающимися им самим. Возможно, нигде так бесстыдно не проявлялась неискренность интереса Гитлера к национальной свободе, как в насмешках над бессильными революционерами. Так он с иронией и презрением вспоминает о небольшой группе национал-социалистов, к которой присоединился в Мюнхене. Вот каково было его впечатление о первом собрании, на котором он присутствовал. Ужасно, ужасно. Это было клубное сборище наихудшего типа. И в этот клуб я теперь должен вступить. Потом начали обсуждать прием новых членов. Значит, я попался. Он называет их смешной маленькой организацией, единственным достоинством которой было предложение настоящей личной деятельности. Гитлер говорит, что никогда не присоединился бы ни к одной из существующих больших партий. Это отношение было очень типично для него. Он должен был начинать в группе, которую считал ущербной и слабой. Его инициатива и смелость не нашли бы стимуляции в блестящем окружении, где ему пришлось бы бороться с уже имеющимся руководством или конкурировать с равными. Такое же презрение к слабым – Гитлер демонстрирует, когда пишет об индийских революционерах. Тот же человек, который использовал лозунг национальной свободы для собственных целей более других, не испытывал ничего, кроме презрения, к тем революционерам, кто не обладал силой, но смел нападать на могущественную Британскую империю. Он помнит, говорит Гитлер, какого-то азиатского факира, возможно, и настоящего индийского борца за свободу, которые тогда бродили по Европе, ухитряясь вдалбливать даже в остальном интеллигентным людям навязчивую идею о том, что Британская империя, краеугольным камнем которой является Индия, находится на грани краха. Индийские повстанцы, впрочем, никогда этого не добьются. Невозможно сборищу коллег штурмовать могущественное государство. Зная о их расовой неполноценности, я не стал бы связывать судьбу собственной нации с участью этих так называемых угнетемных народов. Любовь к могущественным и ненависть к бессильным, столь типичная для садомазохистского характера, объясняет очень значительную часть политических акций Гитлера и его последователей. Пока республиканское правительство думало, что можно умиротворить нацистов, общаясь с ними мягко, Они не только не умиротворялись, но вскармливали свою ненависть как раз за счет того отсутствия власти и твердости, которое проявляло правительство. Гитлер ненавидел Веймарскую республику именно потому, что она была слаба, и обожал военных и промышленных предводителей, потому что они обладали силой. Он никогда не боролся с установившейся сильной властью, только с группами, которые считал по сути бессильными. Революция Гитлера, как и революция Муссолини, произошла под покровительством существующей власти, а их любимыми объектами гонений были те, кто не мог себя защитить. Можно даже предположить, что отношение Гитлера к Великобритании определялось, среди других факторов, этим психологическим комплексом. До тех пор, пока он считал Британию могущественной, он обожал ее и преклонялся перед ней. В его книге находит выражение «Это его любовь к Британии». Когда он увидел слабость позиций Британии до и после Мюнхена, его любовь сменилась ненавистью и желанием сокрушить ее. С этой точки зрения умиротворение было политикой, которая у личности вроде Гитлера неизбежно вызывала ненависть, а не дружеские чувства. До сих пор мы говорили о садистской стороне идеологии Гитлера. Однако, как мы видели при обсуждении авторитарного характера, имеет место и мазохистская сторона, а не только садистская. Существует желание подчиниться всеобъемлющей сильной власти, уничтожить свое «я», помимо стремления к власти над беспомощными. Это мазохистская сторона нацистской идеологии и практики особенно очевидна в том, что касается масс. Им снова и снова говорили «Индивид – ничто». Он не считается. Индивид должен принять эту личностную незначительность, раствориться в высшей силе, а затем чувствовать гордость благодаря приобщению к власти и славе этой высшей силы. Гитлер ясно выражал эту идею в своем определении идеализма. Только один идеализм ведет людей к добровольному признанию привилегий силы и власти и тем самым заставляет человека сделаться пылинкой частицей того порядка, который создает Вселенную и придает ей форму. Сходное определение тому, что он назвал социализмом, давал Геббельс. «Быть социалистом, – писал он, – значит подчинить свое «я» – «мы». Социализм – есть принесение в жертву индивида целому». Принесение в жертву индивида, сведение его к пылинке, к атому, означает, согласно Гитлеру, отказ от права на собственное мнение, интересы счастье. Такой отказ сущность политической организации, при которой индивид отказывается от отстаивания собственного мнения и своих интересов. Гитлер превозносит от и учит при отстаивании собственного счастья люди все больше удаляются от небес и попадают в ад. Задача образования научить индивида не утверждать своё я. Уже в школе мальчик должен научиться молчать не только тогда, когда его справедливо упрекают, но и если необходимо молчать, терпеть несправедливость. В отношении своей окончательной цели Гитлер писал: "В народном государстве народный взгляд на жизнь наконец преуспеет в создании более благородной эры, когда люди станут заботиться не об улучшении пород собак, лошадей и кошек, а о возвышении человечества". Эры, в которой одни осознанно и молча отказываются, а другие радостно отдают и приносят в жертву. Эта фраза выглядит довольно странно. Ожидаешь, что после описания одного типа личности, того, кто осознанно и молча отказывается, будет описан противоположный тип. Возможно, тот, кто руководит, берет на себя ответственность или кто-то подобный. Однако вместо этого Гитлер определяет другой тип тоже по способности жертвовать. Трудно понять различие между «молча отказывается» и «радостно отдаёт». Позволю себе догадку. Гитлер на самом деле хотел отделить массы, которым положено покорствовать, от правителя, который должен руководить. Однако, хотя Гитлер иногда открыто признаёт своё и своей элиты стремление к власти, он часто это отрицает. В своей фразе он явно не хочет быть столь откровенным и потому заменяет стремление править на радостно отдают и приносят жертву. Гитлер ясно понимал, что его философия самоотречения и самопожертвования предназначена для тех, чье экономическое положение не дает им надежды на счастье. Он не собирался устанавливать такой общественный порядок, который сделал бы личное счастье возможным для каждого индивида. Он желал эксплуатировать саму нищету масс чтобы заставить их верить в его проповедь самоуничтожения. Совершенно откровенно он заявлял, «Мы обращаемся к огромной армии тех, кто настолько беден, что их личное существование не является высшим богатством». Вся эта проповедь самопожертвования имела очевидную цель. Массы должны смириться и покориться для того, чтобы стремление к власти вождя и элиты реализовалось. Однако такое мазохистское устремление свойственно и самому Гитлеру. Для него высшая сила, которой он подчиняется – бог, судьба, необходимость, история, природа. На самом деле все эти термины имели для него одно и то же значение, как символы всеобъемлющей могущественной власти. В свою автобиографию он начинает с замечания о том, что благосклонная судьба назначила Браунау на Инне, местом его рождения. Весь германский народ, продолжает он, должен объединиться в одно государство, потому что только когда это государство станет слишком тесным для всех немцев, необходимость даст им моральное право приобретать земли и территории. Поражение в войне 1914-1918 годов для Гитлера заслуженное наказание вечного судьи. Те нации, которые смешиваются с другими, грешат против воли проведения, или, как говорит Гитлер в другом месте, против воли вечного Творца. Миссия Германии определена создателем Вселенной. Небеса превыше людей. К счастью, людей можно обмануть, но небеса неподкупны. Сила, которая впечатляет Гитлера, возможно, больше, чем Бог, проведение и судьба – это природа. Хотя историческое развитие последних четырех столетий было направлено на замену владычества над человеком властью над природой, Гитлер настаивает, можно и должно править людьми, но невозможно управлять природой. Я уже цитировал его высказывание о том, что история человечества, вероятно, началась не с одомашнивания животных, а с властвования над неполноценными людьми. Он высмеивает мысль, будто человек мог бы победить природу и тех, кто верит, что может стать повелителем природы, хотя не имеет в своем распоряжении другого оружия, кроме идеи. Человек, говорит он, не влавствует над природой, но благодаря знанию некоторых ее законов и секретов достиг такого положения, когда стал господином тех живых существ, которые этим знанием не обладают. Здесь снова мы находим ту же мысль. Природа – великая сила, которой мы должны подчиняться, но живые существа – те, над кем мы должны влавствовать. Я пытаюсь показать, что в писаниях Гитлера просматриваются две тенденции, которые мы уже описывали как фундаментальные для авторитарного характера. Жажда власти над людьми и стремление к подчинению всеохватно-мощной внешней силе. Идеи Гитлера более или менее идентичны с идеологией нацистской партии. Мысли, нашедшие выражение в его книге, он высказывал и в бесчисленных речах, которые обеспечивали его партии массовую поддержку. Эта идеология несла в себе отпечаток его личности, для которой чувство неполноценности, ненависть к жизни, аскетизм и зависть к тем, кто жизнью наслаждается, служили почвой для садомазохистских побуждений. Она была адресована людям, которые в силу сходства структуры характера находили учение Гитлера привлекательным и возбуждающим. Эти люди делались ярыми последователями человека, выражавшего их чувства. Однако низы среднего класса находили удовлетворение не только в нацистской идеологии. Политическая практика осуществляла то, что идеология обещала. В созданной нацизмом иерархии каждый имел кого-то вышестоящего, кому следовало подчиняться, и нижестоящего, находящегося в его власти. У человека на вершине вождя была судьба, история, природа как сила, в которой он растворялся. Таким образом, нацистская идеология и практика удовлетворяли желания, порождаемые структурой характера одной части населения, и задавали направление и ориентацию тем, кто хоть и не наслаждался властвованием и подчинением, смирялся и отказывался от веры в жизнь собственные решения во все. Дают ли эти соображения ключ к прогнозу устойчивости нацизма в будущем? Я не чувствую себя достаточно квалифицированным, чтобы делать какие-либо предсказания. Однако некоторые выводы, те, которые следуют из рассмотрения обсуждавшихся ранее психологических предпосылок, вероятно можно привести. С учетом психологических условий удовлетворяют ли нацизм эмоциональные потребности населения. Не является ли эта психологическая функция одним из факторов способствующих росту стабильности все сказанное до сих пор делает очевидным что ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. человеческая индивидуализация разрыв первичных уз не могут быть обращены вспять процесс распада средневекового мира занял четыре столетия и завершился только в наше время если вся промышленная система весь способ производства не будет разрушен и не вернется к доиндустриальному уровню, человек сохранит свою индивидуальность, полностью выделится из окружающего мира. Мы видели, что для человека невыносима эта отрицательная свобода, что он пытается найти убежище в новой зависимости, которая заменила бы ему утраченные первичные узы. Однако эти новые связи не дают истинного единения с миром, Человек расплачивается за новую безопасность отказом от целостности своего «я». Фактически разрыв между ним и новыми авторитетами сохраняется. Последние отвращают его от жизни и уродуют ее, хотя субъективно он может подчиняться им добровольно. В то же время он живет в мире, в котором он не только превратился в атом, но и сохраняет все возможности стать индивидом. Современная промышленная система обладает способностью не только дать всем средства для экономически надежного существования, но и создать материальную основу для полного выражения интеллектуального, чувственного и эмоционального потенциала человека, одновременно существенно уменьшив рабочие часы. Функцию авторитарной идеологии и практики можно сравнить с функцией невротических симптомов. Такие симптомы порождаются невыносимыми психологическими условиями и в то же время предлагают решение, делающее жизнь возможной. Однако это решение не ведет к счастью или личностному росту. Условия, делающие необходимым невротическое решение, остаются неизменными. Изменчивость человеческой природы является важным фактором, побуждающим искать более удовлетворительное решение – если есть возможность его найти. Одиночество и бессилие индивида, его желание реализовать развивающийся в нем потенциал, объективный рост производительности современной промышленности являются динамическими факторами, создающими основу все большего стремления к свободе и счастью. Бегство в симбиоз может на время облегчить страдания, но не устраняет его. История человечества – Это история растущей индивидуализации, но это и история увеличивающаяся свобода. Стремление к свободе не метафизическая сила и не может быть объяснено законами природы. Оно неизбежный результат процесса индивидуализации и роста культуры. Авторитарные системы не могут разделаться с основополагающими условиями, определяющими стремление к свободе. Не могут они и истребить стремление к свободе, порождаемое этими условиями.